Робо рассказал все, начиная с появления в сиянии неизвестного корабля и заканчивая беседой, что он вел на этом корабле с Андраемом. Совет слушал его, не перебивая, лишь иногда задавая уточняющие вопросы. А после, подняв силовое поле, они долго обсуждали слова Роба. Он не знал, о чем именно они говорят. Поле не пропускало звуки, поэтому ему приходилось лишь догадываться. Наконец оно было снято, а Верховный обратил свой взор на робу. Ты уверен, что это те самые тёмные?» Уверен, великий. Я видел записи боев цивилизации Андроэма с ними, и они полностью соответствуют описанию в наших учениях. Он вновь дернул рукав, пытаясь унять свое волнение, которое все еще не отпускало его. Это очень печальные новости, светлейший. «Мы не знаем, чем вызвали гнев тёмных наши старшие братья Ракси. Но ты сам знаешь, чего этого стоило им и нам. Мы почти лишились колыбели. А теперь ты говоришь, что тёмные не ушли в пустоту, а остались здесь и все еще рядом? Именно поэтому я посчитал, что великие должны знать». Пискнул Роба. «И ты поступил мудро, светлейший». Верховный задумчиво провел лапой по своим усам и продолжил. «Робо, сын мой, ты ведь знаешь нашу тайну?» Заданный вопрос заставил Робо встревоженно поднять голову и впервые нарушить этикет, сделав шаг назад. Но во взгляде Верховного не было вражды, и Робо успокоился, насколько это было возможно. Он быстро вернулся на свое место и кивнул. Ему не было положено знать эту тайну. Она была доступна только совету и тем, кому совет ее доверит. Но он знал. Она случайно попала в его лапы, поэтому он хранил ее так же, как это делал совет. Но оказывается, верховный и так все знал. Вздохнув, Роба все же произнес. «Знаю, великие». «Озвучь. Мы защищаем остатки Ракси». В зале повисла тишина. Самая великая тайна их расы, которая была тайной не только для всех, с кем они уже вышли на контакт, но и тайной для большинства Лари Скай, была тайна защиты. Они приняли на себя защиту остатков расы Ракси, старших братьев. Их было мало. Едва хватало на небольшое поселение, сокрытое далеко в мертвых пустынях. Взамен Ракси делились с теми остатками знаний и умений, что у них сохранилось. И вот теперь Роба произнес совету самую страшную новость, что только могла быть. Темные боги все еще здесь. А значит, и над ними всеми нависла эта угроза. Верховный кивнул. «Именно так, Роба. Если ты прав, ты понимаешь, что может случиться и с нами, и с теми, кто доверился нам». «Понимаю, Великий, именно поэтому я и пришел лично вам все рассказать». «И ты поступил мудро, Светлейший. Отправляйся обратно к Андраэму. И можешь передать ему, что мы приняли его предложение по поводу добычи в системе «Сияние» или «Марка-3», как он ее назвал. «Мы тебе сообщим о дальнейших действиях. Ступай, Роба». Робо покинул храм в замешательстве». Совет не дал никакой конкретики, что делать и как быть дальше. Но одно было понятно. Для и Скай наступила новая эра. Возможно, доброта, которую они проявили много циклов назад, может стоить им жизни. Но Роба не считал, что они поступили неправильно. Наоборот, он считал это верным путем. Именно так поступило бы Акхалия. Но страшнее всего то, что им нечего противопоставить темным если те решат вернуться за остатками Ракси. Но теперь появилась маленькая надежда, что встреча с Андраэмом оказалась не случайной, что Акхалия ведет их к светлой нити в этом темном клубке судьбы.